Но человечество постепенно эволюционировало. Применительно к развитию человечества должны были развиваться и те формы контактов с тенями, к которым прибегали на Атлантиде. Теперь не хватало щадящих контактов. Знаки, посылаемые из мира иного, следовало сделать уж более явными, чтобы каждый знал, не один только раз живем на свете, а жили и будем жить еще чтобы каждый верил в реальность встречи потом. Просто взглянуть в глаза современнику и просто сказать ему там, «Ты убил меня, ты обманул меня, ты обокрал меня». Я не говорю уже о счастливых встречах, о встречах желанных, невозможность которых подтачивает жизнь стольких людей. Просто крикнуть на встречу родному человеку «Здравствуй!» И услышать в ответ «Здравствуй!» Только религия, эта наглядная философия, одна держал на себе тяжесть заботы о человеке совершенном, о человеке внутреннем, великая честь и слава ей. Вы же, атлантические тени, все увеличивали ассортимент щадящих контактов. И настало время времен, и душа человека закрылась окончательно, а разум закоснел. Прибегнуть ли вам теперь к щадящим контактам? Теперь, когда плоть кричит о себе дурным голосом, когда единственно нужная и живым форма контактов — контакт беспощадный? Тень отца является Гамлету и требует правды. Тень возлюбленной садится у изголовья постели. «Ты любил меня!» Помни я теперь тень, беспощадный контакт. Вот что такое сегодня любовь к человеку. И пока я здесь, я буду работать над исследованием беспощадных контактов, даже вопреки тому, что вся Атлантида занимается щадящими. Поздно, высокочтимые тени, вы отстали на много веков. Вы отказались от повторных воссоединений с носителями. Интересуетесь теперь лишь внешними сторонами жизни. Политика, идеологии и прочие дребедень. Но, я думаю, вы навсегда утратили чувство почвы. А тень, как известно, можно отбросить лишь на почву. Вне почвы тени нет. Вы самоуничтожились. И сегодня, наверное... Никто из вас не сможет сказать в точности, что еще есть в жизни человека, кроме внешних ее сторон. И последний. Вы гордитесь тем, что вам некого искать в Элизиуме, в часы Большого Собрания. Ведь вы все в сборе. Но подумайте о тех, кого вы своим эгоизмом, своим нежеланием следить за эволюцией рода человеческого обрели на, может быть, вечную разлуку. Какой спрос с тени Элизиума? Они утрачивают индивидуальность и забывают о прошлом. Не мудрено, что им трудно, иногда невозможно найти друг друга. А повинны в этом вы, хранители индивидуальности, которые не знают, как использовать ее, и скучают на огромном своем острове, забавляясь игрушками вроде Тени, радио и тени, телевидение, забыв о тех, кто не хочет или не умеет этого забывать. Я в последний раз попал на Елисейские поля. Двести лет назад. Тенью, которая, как и все прочие тени, помнит лишь ближайший свой витальный цикл. Мне трудно предположить, кем бывал я до этого, и почему столь безболезненно расставался с индивидуальностью, вырабатывавшейся в ходе более ранних витальных циклов. Наверное, те формы индивидуальности и в самом деле не стоило сохранять. Но эту, сохраненную мной лишь... Пусть частично. Я берегу теперь как зеницу ока. Я лишил себя права на новые витальные циклы ценой сохранения памяти о старом и счастлив тем, что мне есть кого искать в часы большого собрания. Я ищу одну только тень. Тень, которая двести лет назад могла бы крикнуть мне «магистр», но которая к настоящему времени, скорее всего, и не вспомнит обо мне. Я же помню о ней постоянно — и буду искать ее до тех пор пока не утрачу индивидуальность а добровольно я ее не утрачу никогда и постараюсь никогда не забыть кто я такой я магистр магистр и полетела по воздуху тень странного вида тень а тень ученого протянул уже тени рук Тени островитян расступились, но в этот самый миг, когда тени ученого, тенью руки уже коснулась тень ученика, летящая эта тень вдруг свернулась с подобия мячика, оттолкнулась от тени ученого, и она исчезла из поля зрения тень ученика. А тень ученого упала замертво, выронив тень ордена, издавшую тень звона. Присутствовавшим было, в общем, понятно, что случилось. Ничего особенно страшного не случилось, просто тень ученика срочно понадобилась носителю. Значит, это не была мертвая тень? носитель ее в данное время совершал очередной витальный цикл. Однако совершенно непонятным оставалось, каким образом тень носителя это сумела сохранить в памяти прежнее свое воплощение, ведь только распростившись со старой индивидуальностью, могла она приобрести новую. А тени врачей уже... Привели тень ученого в тень чувства. Тень ученого крутила тенью головы, не понимая, что произошло. Ах, да, магистр! Тень Петра Ставского окликнул его. А уж Петра-то Ставского тень магистра запомнил как следует. Значит, все-таки не случайно. Не случайно! Встретились они в троллейбусе, шедшем по Гоголевскому. Однако оставаться на Атлантиде сейчас, тем более после такой блистательной речи, форменное безумие. И тень ученого прямо из теней рук теней врачей ускользнула в мир, точно по знакомой дорожке. 20 января 1983 года, ближе к утру. Точно по знакомой дорожке шел уже известный нам Станислав Леопольдович. Высокий, сухопарый старик, берет, пальто, шотландский шарфик. Шел и ругал себя, на чем свет стоит. А свет, к несчастью, стоял на том, что нет ничего случайного в мире. И пора бы, пора бы вообще отказаться от этого слова «случайность», придуманного людьми, которые не знают, какими путями ходит провидение. Но ведь только такими непредсказуемыми путями и ходит оно. А он-то, дурак старый, три дня гадает, встречаться ему второй раз с Петром или не встречаться, и до сих пор не решил. Игорь и вот повидал маленького человека, у которого нет собаки а Петра, повидать, испугался. А Игорь-то принял собаку как данность, как первую просто реальность, одинутую правда, далеко в прошлое. Что же касается Петра, с ним Станислав Леопольдович постоянно весь вечер балансировал на грани второй елисейской реальности, то и дело почти срываясь в пропасть, так что о второй встрече надо было Очень и очень подумать. Удержаться на узенькой полоске между бытием и небытием этого Станислав Леопольдович не мог гарантировать даже себе самому. Один был выход — раскрыть карты. на так вот, взять и сразу раскрыть. Однако, магистр, значит, помнит душа Петра прошлую жизнь, Живя жизнью теперешней, не может помнить, а помнит. Сам-то Петр едва ли помнит. Быстро, ах, быстро живут люди. Но душа не забыла. Тень не забыла, это важнее. Да иначе быть не могло. Понимал ведь он, дурак старый, что над пропастью, над той самую пропастью, подхватил Петра три дня назад и какая разница тут петр другой петр человека подхватил он над пропастью просто человека и держит над ней ни туда ни сюда